Борн поднялся по узкой лестнице на второй этаж. Его вела сюда неведомая манящая сила. Некоторое время он стоял в раздумье. Какая комната ему нужна? Там было три двери. Одна на правой стороне холла, а две на левой. Он стал медленно приближаться ко второй двери слева, едва различая ее в темноте. Положив руку на ручку двери, он повернул и открыл ее. Темнота внутри была неполной. В дальнем конце комнатки располагалось небольшое окно, которое закрывали темные шторы, но не совсем плотно. Он увидел узкую полоску солнечного света, такую узкую, что этот свет едва ли мог что-нибудь освещать. Борн направился к этой полоске. Легкий скрип. Скрип в темноте. Ему показалось, что это всего лишь игра воображения. Простой звуковой образ, возникший в его больной голове, но он ошибался. Это не был призрак. В воздухе промелькнула яркая вспышка, и к его лицу метнулось лезвие ножа. «Мне бы очень хотелось увидеть ваш конец после того, что вы проделали», — нахмурилась Мари, пристально уставившись на Конклина. «Все решения в тех обстоятельствах могли бы быть приняты им или вами». «Как они могли быть приняты? Где и как он мог начать? Когда этот человек пытался убить его в Мерсель?» «Мне нечего вам сказать». Поморщился человек из ЦРУ, хромая через всю комнату навстречу генералу. «Все это вызывает у меня отвращение», — заявила Мари. «Ваши люди стреляли по нему в Цюрихе, в Париже, и он все время не понимал, почему. Что он должен был делать? Выйти из укрытия, черт возьми!» «Да, а когда он вышел, вы пытались его прикончить?» «Но вы были там, вы были с ним, у вас же была...» «Ваша знаменитая память?» «Предположим, что я могла знать, куда идти. Вы бы стали меня слушать?» «Не знаю», — отвернулся Конклин под ее взглядом и обратился к генералу. «Что случилось?» «Десять минут назад мне звонили из Вашингтона». «А что случилось?» «Я не уверен, что вы захотите это слушать. Государственные службы требуют разъяснений». «Боже мой! Смотрите!» Генерал махнул рукой вниз. «Грузовой фургон уезжает!» «Кто-то проделал эту работу за нас», — нахмурился Конклин. «Но кто?» «Сейчас попытаюсь узнать». Конклин захромал к телефону. Там лежали клочки бумаги с записанными на них номерами. Он взял один из клочков и набрал номер. «Дайте мне, пожалуйста, Шумана». «Шуман?» «Это Конклин, ЦРУ». «Кто дал вам указание закончить работу?» Какое указание? Они должны закончить эту работу. Конклин положил трубку и набрал следующий номер. Руки его предательски дрожали. Петроселли? Это Конклин. В чем дело? Нет времени объяснять. Это указание о погрузке. Кто его подписал? Что вы имеете в виду? Тот, кто подписывал всегда. Мак Гиверн? Физиономия Конклина побелела. «Этого я опасался больше всего», — прошептал он, положив трубку. Распоряжение о погрузке было подписано человеком, который уволился две недели назад. «Карлос», — буркнул генерал. «О мой бог!» — закричала Мари. «Человек, который тащил одеяла и ремни...» То, как он держал голову и шею с небольшим наклоном вправо. Это был он. Когда его беспокоит голова, он наклоняет ее вправо. Это был Джейсон. Он прошел внутрь. Алекс Конклин вновь повернулся к окну. Его взгляд сосредоточился на черной двери особняка. Она была закрыта. Рука. Кожа темные глаза в тусклом освещении комнаты. «Карлос». Борн откинул голову назад, и кончик лезвия лишь срезал тонкий слой кожи на его подбородке. Он резко выбросил вперед правую ногу, стараясь добраться до противника. Карлос развернулся, и снова лезвие вырвалось из темноты, но сейчас оно было направлено в грудь. Джейсон бросился на пол, блокируя руку с ножом. Он сжал ее пальцами обеих рук, поворачивая свои руки и выворачивая предплечье врага. Нож коснулся его одежды, и в этот момент он двинул плечо вперед, после чего услышал звук упавшего ножа. Он кинулся на этот звук, одновременно пытаясь вытащить из-за пояса револьвер. Но... Падал он недостаточно быстро. Резкий удар в голову отбросил его в сторону. Борн перевернулся еще и еще раз, быстрее и быстрее, пока не уткнулся в стену. Там он постарался свернуться клубком, пригибая голову к коленям.